Для одних вполне достаточно, чтобы супруг не пил, аккуратно приносил в дом зарплату. Чего же еще? Это ли несчастье? Другим таких факторов мало. Взгляд любимого, интонация, с которой он обращается, могут в иных семьях играть едва ли не решающую роль. Счастье, по-моему, просто бывает разного роста. Так вот, кому-то из посетителей здесь объясняют, что его требования, желания не соответствуют реальным возможностям. Кому-то напоминают, что надо более разумно отнестись к собственному поведению. Именно это и поможет найти опору во всех начинаниях. Ну а совместимость, коль скоро мы упомянули о ней, «Вполне можно сформировать, — говорит Волкова, — особенно духовную и психологическую. Трудно? Не спорю. Дело даже не в том, что требуется время и упорство, внимание супруга и его помощь. Главное — умение. Опыт моей работы в консультации, общение с десятками, сотнями супружеских пар показывает. Иные рады бы измениться, — Да не знает, как это сделать. Муж просит, «Будь мягче». А что значит «мягче»? Предложил бы он модель поведения. Не кричи, мол, не перебивай. Не горячись, жена, возможно, поняла бы. Но просьба не конкретна, а потому лишь обостряет ситуацию. Слезы, обиды, ты сам не знаешь, чего от меня хочешь». а сколько бывает требований, взаимно исключающих друг друга. Хочу, чтобы ты был добрым семьянином, больше времени проводил дома, и чтобы на работе преуспевал, пора, наконец, заняться диссертацией. Как бы человек ни старался, уверенно, выполнить эти мудрые указания он не сможет. Но жизнь ведь дает и другие примеры. Вот, скажем, был у меня знакомый. Парень боевой, за словом, в карман не полезет. Женился, куда вся прыг делась. Тихий, молчаливый. Что ж, значит, переломала-таки его жена? Да не переломала она, а просто приспособились люди друг к другу. Молодцы. Он нашел силы вести себя так, чтобы в семье был лад». «По-моему, когда супруги говорят, мы не сошлись характерами, они просто не хотят считаться друг с другом». «И чего, скажите, упрямиться?» «Между прочим, есть пары, у которых совместимость налаживалась годами. Порой взаимопонимание наступало лишь к концу жизни». «А говорят, насильно мил не будешь». «Но Антонина Никитична...» Неужели столь титанический труд, душевный труд, оправдан? Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Всю жизнь приспосабливаться друг к другу. Стоит ли игра свеч? Представляете, прийти бы так же к психологу. Хотим узнать, будет ли наша семья прочной. И если специалист увидит, что не подходит парень и девушка друг другу, честно бы и сказать, ничего у вас не получится. Значит, берите заявление обратно? Но подождите, а вы могли бы так сказать? Вот и я не могу. Да и никто, по-моему, не сможет. Они ведь любят друг друга. Любят. И еще. А вдруг притирка пройдет легко? А вдруг специалист ошибается? Но все же... Все же... Наша консультация готовится принимать будущих молодоженов именно с таким вопросом. Подходим ли мы друг другу? Будете все-таки давать ответ? Ни в коем случае. Познакомившись с характерами влюбленных... Их взглядами на семью, с требованиями к спутнику жизни, психолог лишь обратит внимание на те ситуации, которые, вероятнее всего, могут быть конфликтными.